Глава 29. Чтоб сгореть дотла. Пайпер не смогла бы объяснить, как почувствовала Клаудию или Стеллу. Она просто шла, следуя за своими инстинктами, обостренными магией и хаосом, и не ошиблась, когда они действительно привели к обеим девушкам. Эти же инстинкты привели в тронный зал, где тени защищали бесчувственного Эйкина, О твари пытались нападать на них и на Стеллу, терзавшую Карстарса, и не позволяли подобраться к третьему и Розалие. Сальватор с принцессой находились в самом центре, а вокруг них, в диаметре полутора метров, было почти пусто, если не считать обломков рухнувшего потолка. Арны никого к ним не подпускает, сказала Лирае. Но Пайпер не понимала, как именно Сакре удается удерживать невидимый барьер так долго. Здесь находилось слишком много тварей, которые хотели убить их. К счастью, первая сама была готова убить их. В тронном зале Амаги, стены которого были исписаны именами павших, Пайпер думала, что ее будет воротить от одной мысли об убийстве. И неважно, демон это или человек — Сам факт того, что она отнимет жизнь живого существа, был противен. Но вот она здесь, в немного другом тронном зале, в окружении демонов и рядом с людьми, которых хочет защитить. По наитию Лерайе Пайпер уже убила не одну тварь и теперь знала, что справится. Она исправлялась на унгом и магией но при этом одна ее часть умирала за барьером, который удерживал Арне. Та часть, которая была связана с третьим. Пайпер видела, что он что-то говорил Розалии, и могла догадаться, в чем заключался смысл этих слов. Девушка лишь надеялась, что третий достаточно силен, чтобы не поддаться соблазну предпринять еще одну попытку спасти Розалию. Пусть она и выглядела, как совсем юная девочка, толком не успевшая узнать жизнь. Сейчас она была концентрацией хаоса. У Розалии были знакомые голубые глаза, скулы и чёрные волосы, на которых лежала сверкающая корона. Если бы Пайпер не пытались убить, она бы остановилась и напрягла все извилины, чтобы разрешить эту загадку. Но вместо этого старалась сохранить жизнь себе и остальным. Стелла, поддерживаемая ее силой, терзала Карстарса. Пайпер успела заметить, что правый рог у демона сломан, а лицо залито черной кровью. Магнус сделал все, что мог, чтобы помочь и ей, и Клаудии Сейкином, приходившим в себя слишком медленно. Ведомая Лерайе — И той частью обычной силы, которую постепенно набирала у Магнуса на тренировках, Пайпер делала то же самое. Делала до тех пор, пока вместо головы твари Натунг не столкнулся с другим мечом, состоявшим из теней. Пайпер старалась изо всех сил, отражала атаки у алтаря, избегала их и подавляла болезненный крик, когда острое лезвие касалось ее тела. Порез, оставленный на правом виске и пересекавший уголок глаза, кровоточил. Рана едва успела покрыться корочкой. «Вижу, ты успела научиться чему-то новому», — ядовито прошипел у когда их мечи оказались скрещены. «Похвально!» Пайпер продолжала отражать удары демона, даже успевала испепелять тварей, которые оказывались слишком близко но не могла уследить за остальными. Лира ей была активнее обычного, однако Пайпер боялась, что Сакри пропадет в самый неподходящий момент, и от того хотела как можно скорее покончить с алтарем. Пусть он был великаном из-за предательства принца Фортенбраса, в который он верил, ставший темным созданием. Алтарь хотел убить ее а Пайпер не прощала тех, кто покушался на ее жизнь. «Ты действительно смелая!» — крикнул демон с восторгом, полоснув мечом по ее левой руке. Девушка вскрикнула от боли и выронила натунг, не сумев удержать в дрожащих пальцах. Только смелые будут пытаться спасти тех, кто уже обречен. Кончиком меча Уолтар коснулся ее подбородка и приподнял его. Он безумно улыбался. «Я всегда хотел убить Сальватора», — с предыханием произнес демон, наклоняя голову, будто хотел внимательно изучить ее под разными углами. «Жаль, что придется начать с тебя». Пайпер лишь на секунду позволила себе отвлечься и проверить, как там Стелла. Волчица смогла повалить Карстарса лишь благодаря неожиданности да магии Сакри в придачу, но уже проигрывала, даже действуя одновременно с Магнусом. Карстарс натравливал на них новых тварей, нападал сам, атаковывая голыми руками, и все чаще его удары стали достигать целей. Стелли демон порвал правое ухо, из рук Магнуса выбил меч, Но рыцарь, к счастью, быстро поднял его. Пайпер не прощала тех, кто покушался на ее жизнь, так же, как не прощала тех, кто покушался на жизнь дорогих ей людей. «Гори в аду!» — прошипела девушка, резко хватая острое лезвие меча у алтаря обеими руками и отпуская ревущее золотое пламя. Это пламя не было в высшей форме её силы, однако очень действенной магией, и от того Пайпер использовала её. После подобных трюков голова начинала раскалываться, а голос Лираеи становился всё тише. Но если такова цена за уничтожение демонов, что ж, Пайпер была готова её заплатить. Пламя пробежало по лезвию и охватило у алтаря с ног до головы. Он кричал, сбивал его, бездумно махал мечом и подзывал тварей, но все вокруг уже было охвачено ее магией. Слабость в ногах почти лишила Пайпер равновесия, но она все-таки смогла удержаться. Девушка нырнула в сторону, когда меч у алтара просвистел над ее головой и проехалась по полу к потерянному Натунгу. Руки болели так сильно, что Пайпер, не стесняясь, громко ныла, однако упрямо сжимала рукоять меча, зная, что это ее последний шанс. Магнус говорил, что соприкосновение с сокрушителем убивает тварей сразу же, Но в башне они сильнее, и потому лучше отрубать им голову. Пайпер была слишком неумелой в этом деле. Уолтар еще бился на полу, крича от боли и ярости, и девушка сначала полоснула демона по плечу. Он схватил ее за ногу и отшвырнул в сторону. Пайпер ударилась об обломок камня, стиснула зубы и стала подниматься, сжимая натунг. Ей нужно было убить Уолтара, неважно, как она будет чувствовать себя потом. Пайпер не прощала тех, кто покушался на ее жизнь. Поэтому, когда вновь подняла на Тунг, она потянула за нити, связывавшие с Лерайе, и вложила в свой удар столько силы, сколько смогла. Лезвие с тошнотворным хрустом Отсекло голову у алтару, едва сумевшему приподняться, и та покатилась по полу. Пайпер могла бы выдохнуть с облегчением, но это было бы ошибкой. Вокруг все еще находились сотни тварей, атакуемых ее магией, и Карстарс, голова которого и так слишком долго держалась на плечах. Пайпер поплелась к демону, лишь отдаленно осознавая, что твари умирают раньше, чем успевают подобраться к ней. Ее магия всегда была мощной. Но сейчас эта мощь казалась неимоверной. Откуда все это в ее хрупком человеческом теле? «Не останавливайся!» — шепнула Лерайя. И Пайпер не останавливалась пробиралась сквозь демонов, похожих на собак, людей, огромных крылатых птиц и чудовищ, которым место только в давно забытых легендах. Все они сгорали от ее магии, будто в какой-то момент оказывались достаточно близко к невидимой границе, испепелявшей их дотла. Девушка этой границы не видела, но надеялась, что та не дрогнет. Она почти убедила себя, что еще два шага и станет частью этого смертельного танца, в котором уже участвовали Стелла, Магнус и Карстарс. Когда вдруг услышала... рыдание! Пайпер нельзя было останавливаться, но она остановилась и повернула голову к третьему, лбом уткнувшемуся в пол, где лежала едва видимая горстка пепла. Пайпер была уверена, что заметила блеск на его волосах, но ничего, кроме синей крови, из-за которой слиплись черные пряди на затылке, на них не было. Она знала, что следует убить Карстарса, но направилась не к нему, а к третьему. Он тут же поднял на нее глаза, будто почувствовав приближение, и все еще плача, встал на ноги. По-настоящему Пайпер не знала, насколько сильно ударило по нему произошедшее с Розалией, но протянула к третьему правую руку. Натунг, оказавшийся в левой руке, почти онемевший из-за раны, оставленной алтарем, выпал бы, не схвати его третий. Когда ее пальцы переплелись с его, Пайпер ощутила не только грани кольца, врезавшегося в кожу, но и бурю магии, ставшую последней каплей. В голове тут же пронеслись мысли, которыми с ней поделился третий. Первое. Агасион, тварь, которая управляла зеркалами и была призвана Корстарсом. Выходит, именно ее Пайпер пыталась убить прежде, но не смогла. И вторая, куда более ужасающая. Башня начала разрушаться. Все дрожало и разбивалось. Каменные колонны падали, вызывая грохот, из-за которого Пайпер едва не подпрыгивала на месте. Магия Сакри поглощала все, до чего могла дотянуться — в том числе и Карстарса. Через сыпавшиеся с высокого потолка обломки, пыль и хаос, витавшие в воздухе, она видела, что золотое пламя наконец схватило и его. Стелла благоразумно отступила, но Магнус остался, пытаясь подобраться к демону достаточно близко, чтобы отсечь голову. Крупный обломок пролетел совсем рядом. Однако рыцарь не сдавался. Сквозь грохот и шум крови в ушах Пайпер слышала жалобный скулёж волчицы. Что-то дёрнуло её назад. Пайпер закричала, упав и задев щекой острый обломок камня. Рядом упал третий, но тут же подскочивший на ноги и рассеянным взглядом уставившийся назад в ту сторону, откуда на них напали. Девушка со стоном поднялась и увидела Эйкина, опиравшегося на Клаудию. Его тени метались вокруг, сражаясь с тварями, и они же оттащили их назад, не позволив попасть под обломки. Пайпер выпрямилась, держа в голове мысль, что когда башня разрушится окончательно, им лучше находиться снаружи, а не внутри. Поэтому дернула третьего за рукав рубашки пропитанной кровью и белой пылью, и потянула за собой к Магнусу и Карстарсу, которые одинаково сильно желали убить друг друга. Третий напал, когда Карстарс повернулся к ним спиной, но мужчина ушел от удара. Он цедил сквозь зубы слова на языке демонов, пытался сбить пламя и умудрялся уклоняться от двух мечей разом. Пайпер видела, что постепенно Карстарс начинает сбиваться с ритма, но это происходило слишком медленно. Ее концентрация рушилась с каждой секундой и была рассчитана на то, что когда они убьют Карстарса, а до разрушения башни останутся мгновения, она соберет всю магию и вытащит их отсюда через портал. Пайпер знала, что способна на это, но лишь в том случае, если не истощит себя полностью, и потому лишь немного увеличило давление магии. Пламя вспыхнуло ярче и задело Магнуса, но не причинило ему вреда. Как и он Карстарсу. Меч прошел рядом с шеей, оставил полосу на ней, но не разрубил. Пайпер следила за действиями рыцаря, не решаясь подойти ближе. До тех пор пока с потолка не посыпались осколки зеркала. Стелла заскулила громче. Зеркала в самых разных рамах, которые девушка уничтожала, появлялись прямо в воздухе, и в каждом отражалась тварь с красными волосами и острыми раздвоенными рогами. Несколько зеркал третий Магнус разбили, пытаясь достать Карстарса. Несколько демон задел сам. Другие разрушали тени Эйкина и пламя Пайпер. Но этого было недостаточно. Магия вспыхнула ярче, и Карстарс наконец, не сумел уклониться от удара. Натунг рубанул по его шее, но голова еще держалась. Зеркала были повсюду и в одном из них, находившемся между ней и местом, где Карстарс еще кое-как сопротивлялся третьему, пытавшемуся окончательно отрубить демону голову, Пайпер увидела за своей спиной красные волосы, рога и глаза угольки, горевшие голодом и гневом. Гасион была в зеркале за ее спиной и готовилась напасть. Тени Эйкина повалили Пайпер на пол. Кто-то пронёсся мимо неё. Блеснула сталь, раздался хруст. «Не останавливайся!» — шипнула Лерайе. Пайпер испуганно обернулась, и крик замер на губах. Она видела Гасион наполовину вылезшую из зеркала. Чёрная кровь брызгала фонтаном из шеи, на которой только благодаря мышцам, жилам и костям по большей части порванным и сломанным, держалась голова. На лице застыла гримаса ужаса, черно-красные глаза пусты. Голова еще держалась на шее, но Пайпер знала, что тварь мертва. Она могла бы считать это победой, если бы не меч, сотканный из теней и хаоса, И пробивший грудь Магнуса в то же мгновение, когда он рубанул по шее твари, рыцарь выпустил меч из дрожащих рук, и тот упал на пол. Упала и Гасион, вывалившийся из зеркала, которое тут же исчезло. Ноги не держали Пайпер. Она падала, пытаясь подняться и сдержать рвущееся наружу рыдание. Если и был шанс выжить после такой раны, даже с силой и временем, проклятие не отступило бы. Оно было настоящим и очень мощным. Магнус захрипел, выплюнув много крови, и будто совершенно инертно приложил ладонь к пробитой груди. По крайней мере, — Сипла выдавил рыцарь с улыбкой, — теперь я старался достаточно. Пайпер слышала, как кричала Клаудия, как вопил Эйкин, как скулила Стелла. Слышала голос Корстарса, который, воспользовавшись замешательством врага, пытался спешно залечить рану на шее и уползти как можно дальше. Слышала яростные крики третьего, но ничего не понимала. Магнус, изо рта и груди которого хлестала кровь, недоуменно посмотрел на нее. Он сумел устоять на ногах, но девушка видела, как много усилий рыцарь прикладывает для этого. Он находился меньше двух метров от нее, но девушка не могла пошевелиться и подойти к нему. Пайпер шумно втянула воздух, почувствовав, как тело берут под контроль. Внутренне она кричала, но сейчас ее телом управляла Лерайя. Сакри заставила ее повернуть голову и увидеть, что Карстарс исчез, а Третий изо всех сил пытался сломать невидимую преграду, не позволявшую подойти ближе. Через нить, связывавшую их, Пайпер чувствовала, что и Арне взял его под контроль, заставив делать то, что хочет Сакри. — Прекрати! — заорал Третий со всей силы, ударив по барьеру. — Отпусти меня! — Не глупи! — зашептала Лирая. Не рискуй, не пытайся помочь. Знаешь ведь, что это проклятие не снять. Считай, он уже мертв. Лерайя заставила Пайпер идти к третьему, продолжавшему безуспешно бить невидимую преграду. Заставила крепко обнять его и толкнуть назад так сильно, что он действительно сдвинулся с места. Третий говорил, что ее сила способна сравнять ее с чистокровным великаном, но девушка не думала, что это окажется правдой. Магия двух Сакрии скрилась в воздухе, ограждая Магнуса от Стеллы, Клаудии и Эйкина, пытавшихся подобраться к рыцарю. Магия отталкивала их, тянула к Пайперу и третьему, и девушка чувствовала, как много силы Лерайи использует для этого. Ее сердце дрогнуло, когда рядом оказался Эйкин. Мальчик навалился на третьего, и, плача, толкал Сальватора вперёд, пока тени опутывали его руки и ноги и пытались оттащить назад. Одна из теней оплела брошенный на тунг и потащила его следом. Стелла вцепилась в штанину третьего, пока Клаудия изо всех сил тянула его за руку. «Хватит!» — не останавливался Сальватор. Лерайи не только контролировала каждое действие Пайпер — но и внушала ей правильное решение. Исакри была права. Такое проклятие не снять. Магнус уже мертв. Он держался до сих пор только благодаря магии Лерайи и Арне, которую те использовали, чтобы защитить остальных. Как только Пайпер по воле Лерайи откроет портал, Магнус умрет. У него не было никаких шансов, и Пайпер практически ненавидела Лерайе за то, как часто Сакри повторяла это в ее мыслях. Рыцарь, не сдержав стона, наклонился, поднял свой меч и сжал его, будто все было в порядке. Пайпер слышала треск, с которыми барьеры Сакри ломались тварями. Их стало больше, и золотое пламя уже не сдерживало их. "Пожалуйста!" отчаянно крикнул третий. "Арны, хватит! Я могу ему помочь". "Глупец", фыркнула Лирае, «Знает ведь, что рыцарь обречён. "Пожалуйста", повторила Пайпер, чувствуя, как третий напрягается всем телом, чтобы оттолкнуть их. «Брось, золотце!» — с улыбкой ответил Магнус слишком громко, и голос почти не дрогнул, чего нельзя было сказать о его губах. «Умереть за тех, кого любишь и кому предан — великая честь!» «Дай ему время!» — продолжал кричать третий, изо всех сил вырываясь из хватки Пайпер. «Приготовься!» — шепнула Лерайя, наполняя тело магией. «Пожалуйста», — повторила девушка, и ее тихий голос был заглушен новой волной проклятий со стороны третьего. Но Пайпер продолжила, почему-то уверенная, что Магнус услышит. «Пожалуйста, не разрушай себя». И он действительно услышал. «Разве я разрушаю?» — с неуместным наигранным изумлением спросил рыцарь. «Ты еще не поняла, золотце, что вы все — любовь всей моей жизни!» «Брось, это ведь очевидно! Вперед!» — неожиданно серьезно добавил Магнус, покрепче схватив меч. Она увидела, как к нему несутся первые демоны, сумевшие прорваться за барьеры, и громко всхлипнула. «Выведи их отсюда!» «Я немного задержу тварей!» Он бы не смог. Магия, еще удерживавшая в рыцаре жизнь, ускользала. Пайпер чувствовала это. Но контролируемая Лерайя ничем не могла помочь. Стиснув зубы, Пайпер открыла портал и толкнула в него третьего.